снова воцарилась тишина Пожалуй, продолжал он после паузы, я расстанусь с вами, мой дорогой, и отправлюсь на поиски жены. Она, если не ошибаюсь, где-то в деревне вместе с вашей дочерью. Они как раз направляются сюда. А, да, вижу. Ваша дочь очаровательна. Августин хлопнул его по плечу. Ай да епискуля! — воскликнул он. — Этим все сказано. Она самая прелестная, самая милая девушка в мире. Я был брат рад ваше преподобие, — он повернулся к священнику, — если бы вы дали согласие на наше незамедлительное бракосочетание. Я люблю Джейн со всем пылом порядочного человека и счастлив поставить вас в известность, что она отвечает мне взаимностью. Заверьте же нас в вашем согласии, и я тотчас отправлюсь распорядиться об оглашении. Преподобный Брэндон подпрыгнул, как укушенный. Подобно многим приходским священникам, он придерживался самого низкого мнения о младших священниках без прихода, а Августин навсегда ставил несколько ниже среднего уровня этого презираемого сословия. «Что?» — вскричал он. «Счастливейшая мысль!» — объявил епископ, просияв «Потрясающая перспектива!» — скажу я. «Моя дочь!» — преподобный Брэндон был совсем ошарашен. «Моя дочь замужем за младшим священником?» «Ты сам был когда-то младшим священником, мордатый!» «Да, но не таким, как этот!» «Да, — сказал епископ, — таким ты не был. И я не был. И нас обоих можно только пожалеть. Узнай же, этот молодой человек...» неизмеримо превосходит всех молодых людей, каких я только встречал. Известно ли тебе, что не далее, как час назад он с несравненной находчивостью спас меня от огромного мохнатого пса с черными пятнами и перебитым хвостом? Мне угрожала неминуемая гибель мордатый, когда вдруг появился этот молодой человек и с удивительным присутствием духа, а также меткостью превыше всех похвал, вмазал псу увесистым камнем в ребра и обратил его в паническое бегство. Преподобный Брэндон, казалось, боролся с сильнейшими эмоциями. Глаза у него выпучились. «Пес с черными пятнами?» Очень черными, но, боюсь, не чернее сердца, которое они прячут. И он действительно вмазал ему камнем в ребра. Насколько я мог судить именно в ребра?» Священник протянул руку. «Мулинар, — сказал он, — этого я не знал. В свете фактов, на которые только что было обращено мое внимание, я без колебаний снимаю свои возражения». У меня с этим псом счеты со второго воскресенья перед третьим воскресеньем до Великого Поста, когда он вцепился мне в лодыжку, пока я прогуливался по берегу реки, сочиняя проповедь о некоторых тревожных проявлениях так называемого современного духа. Берите, Джейн, я охотно даю согласие, и пусть она будет счастлива, как должна быть счастлива любая девушка с подобным мужем.